Глава 11. Артем уже дожидался меня в полупустом ресторане, потому что из-за врождённой вредности я решила порядком опоздать. Сидел за дальним столиком, сжимая в руках бокал, нетерпеливо поглядывал в сторону входа, наконец, заметил. Так же, как и я его. Играла негромкая музыка, кажется, что-то из джаза, И трепещущие в приглушенном свете ресторана свечи бросали неровные блики на его красивое, немного осунувшееся лицо. Он был в черной рубашке и темных джинсах, и от резкого контраста с лежащим рядом на белоснежной скатертью букетом красных роз у меня зарябило в глазах. И я пропустила удар сердца. Покачнулась на высоченных каблуках, Я всегда держала на работе запасную пару и выходное платье на всякие непредусмотренные случаи, такие, как сегодня. Но все же устояла, потому что знала, а время слабости прошло, кануло в лету ровно в тот момент, когда в моем городе начали убивать и преследовать членов моего собственного ордена скинула голову, затем гордо простучала каблуками по каменному полу, направляясь к Артему следом за усатым пожилым метродотелем. Шла, покачивая бедрами, размышляя. Похоже, Артем решительно собирался покорить сердце глупой ведьмы. Рядом с розами лежала продолговатая темно-синяя бархатная коробочка. Нет, ни не кольцо. В ней явно что-то большое и, несомненно, дорогое. Он не привык мелочиться. Но и это еще не все, что я заметила. В руке Артем сжимал бокал из толстого стекла, в котором плескалась играя в свете множество свечей, янтарная жидкость в с кусками льда. Уверенно, как всегда, пил виски. За эти пять лет не изменив своим привычкам. Но слишком уж рано начал. Похоже, порядком нервничал. Подскочил, когда я подошла, подхватил букет, подарил мне цветы, произнес полагающийся к случаю комплимент. — Ты прекрасна! — выдохнул восхищенно, затем засобирался меня поцеловать. Метил в губы, но я ловко подставила щеку. Кивнула согласно, потому что долго готовилась к этой встрече. Черное узкое платье без рукавов облегало мою фигуру. Его подул удачно скрывал сбитые на ночном кладбище колени, которые я успела залечить, но корка с ран пока не сошла. Квадратный вырез выгодно подчеркивал высокую грудь. Довершали облик распущенные волосы с завитыми локонами и продуманный макияж. «Мои мастера всегда готовы помочь своей хозяйке поразить противников самое сердце» сбить его с дыхания и лишить связанных мыслей, кроме одной. Только вот сегодня не будет повторения первого свидания. Единственное обоняние, мои горьковато-резкие духи Артема не лишили. Красивое породистое мужское лицо изменилось ровно в тот миг, когда он учуял. Синие глаза сузились, ноздри презрительно затрепетали, потому что за соседний столик метрах в пяти от нас Митродотель усадил Степана и бородатого Ивара. Еще пара серых, я знала, дежурили возле Нейбурга. Незаметно держались в тени, но наблюдали за нами через большие окна ресторана. Степан сдержал свое слово, когда пообещал, что всегда будет рядом. Оборотни! поморщился Артем. Лохматым-то что здесь понадобилось? Я давно уже говорил отцу, что пора запретить им находиться в одних местах с орденом древних. Мерзкий запах псины отбивает у меня всякий аппетит. На миг я лишилась дара речи, представив, что такой, если такие, как Артем, придут к власти, они ведь смогут запретить Степану, Эдгару, Ивару, Маркусу, Пашке или же тому смешному бородачу, Который называл меня госпожой, поглядывая на своего Альфу со значением, обедать в местах, куда приходят носители дара. Как же гадко. Времена с клана давно прошли, сказала я Артему резко, едва сдерживая гнев. О, всегда были нам верны, и ни ты, никто другой не имеет права отзываться о них подобным образом. Синие глаза Артема расширились от удивления, но он тут же спохватился, видимо, осознав собственный промах. Он явно не собирался меня расстраивать или же вступать в глупый спор о правах стай. Вместо этого, бросив на оборотней быстрый взгляд, принялся за мной ухаживать. Легко касаясь моей руки, на которой поблескивали тонкие золотые браслеты, помог усесться за стол проследил, чтобы явившийся с меню официант пристроил подаренные мне цветы в хрустальную вазу. Наконец, сел напротив, улыбаясь мне совершенно неотразимой улыбкой. Все было как раньше, когда еще были он и я. Только вот от сумасшествия, напавшего на меня в первую нашу встречу, не осталось ни следа. Наверное, потому, что неподалеку сидело другое мое сумасшествие. Степан наблюдал за нами излишне внимательно. «Серая стая давно уже живет в этом городе», — сказала я Артему, отложив в сторону меню. «Живут спокойно, никого не трогают, решают свои внутренние проблемы, так же, как и я. Тоже жила спокойно и тоже решала собственные внутренние проблемы. Только вот в последнее время Артём все изменилось». За эти пару дней на мою жизнь и здравый смысл покушались уже несколько раз. «Лекусь! Только не делай вид, что ты не в курсе!» Поморщилась я. «И подарок свой убери!» Кивнула на бархатную коробочку, по которой он постукивал длинными нервными пальцами. «Все равно не возьму! Я здесь для того, чтобы серьезно с тобой поговорить об этих самых покушениях!» «Напрягся!» и я почувствовала, как вокруг нас зашевелились магические потоки. Артем усиливал свою защиту. «Дурить тоже не надо», — посоветовала ему. все таки я седьмая, а ты восьмой. К тому же за мной приглядывают». Кинула взгляд в сторону оборотней. «Это мои спутники, Артем. Они пришли сюда вместе со мной. Поэтому не вздумай от них отгораживаться». «Никаких магических куполов. Я хочу, чтобы они были в курсе нашего разговора». Артем нервным жестом подхватил стакан, и я смотрела, как, запрокинув голову, он сделал большой глоток. «Поговорить?» — спросил у меня, стукнув стаканом о столешницу. Тем временем я попросила официанта принести мне воду со льдом. На его встречный вопрос покачала головой. Нет, ужинать мы не будем, только разговоры разговаривать. О чем же ты собираешься со мной говорить, да еще и в присутствии оборотней? Быть может, о том, что я приехал к тебе после пятилетней разлуки, но с нашей первой встречи ты постоянно меня игнорируешь, не отвечаешь на звонки, хотя я схожу с ума от тревоги. Затем являешься на встречу с этими. Полный ненависти и взгляд в сторону Степана и Ивора. Уверенно Степан отплатил ему той же самой монетой. «Не людьми, подсказала своему бывшему жениху, когда он сбился с мысли, подбирая нужное слово. «Браво! Мои аплодисменты!» Кстати, неплохо сыграно, как раз в духе Мстислава. Начать разговор с обвинений, тем самым деморализовав противника. «Но видишь ли, дорогой мой Артемчик!» Усмехнулась, потому что знала. Он терпеть не мог, когда его называли подобным образом. Но это была моя маленькая мелкая месть за нелюдей. Я ведь тоже была его ученицей. Артем откинулся на широкую спинку стула, затем скрестил руки на груди. «Ликусь, к чему все это? Почему бы нам просто не поговорить обо всем спокойно? Поставить защиту и обсудить наши?» Он сделал ударение на это слово. Личные дела без свидетелей. Кстати, я бы не отказался повторить то, что было на первой встрече. Глоток, еще глоток. Жестом подозвал дежурившего неподалеку официанта, попросив принести еще бокал. Впрочем, уверенно, Артем и сам уже догадался, что повторения не будет. Нет, покачала головой. В нашем сегодняшнем меню исключительно одни разговоры. Причем сначала говорить буду я, а ты... Ты можешь напиваться в свое удовольствие и одновременно меня поправлять, если собьюсь. Усмехнулся. Интересно, догадывался ли Артем, что скоро ему станет совсем не до смеха? Видишь ли, последние пару дней я очень много думала. Думала о том, что происходит в моем городе и еще о том, кто тебя прислал, Савицкий. Что за чушь? Поморщился Артем. «Ликусь, ну хватит уже. Кто именно мог меня прислать?» «Это как раз я и собираюсь выяснить. Но сперва... Сперва я изложу тебе собственное видение ситуации. Ты ведь приехал сюда не только за мной, как поспешил заверить меня в нашу первую встречу. И ты приехал сюда не один. С тобой в город проникло еще несколько... несколько человек из его воинства». «Какого еще воинства?» Чего ты взяла, что я приехал не один? Лекусь, но это же просто смешно. Не цепляйся к деталям, Савицкий. Они приехали либо одновременно с тобой, либо за несколько дней до тебя. Это уже не суть важно. Важно лишь то, что ты их координатор, Артем. На тебе лежит ответственность за захват Энска. При этом первую часть задания ты выполнил на отлично. Прибыл сюда с вполне официальным визитом «Встретился со Стасом. Я ведь в курсе того, что вы встречались. Только вот, думаю, ты пришел на встречу не один. С тобой был тот, кто носит в себе частицу колдуна. Тот, кто покорился его воле и передал ее, словно заразную болезнь, главе энского филиала. Вы застали Стаса врасплох, сломили его сопротивление, заставив подчиниться». Артем ошеломленно молчал, а я тем временем продолжала. Это... это словно какой-то злобный, опасный вирус. Первое время организм еще пытается с ним бороться. На короткое время риска повышается температура, потому что иммунитет всеми силами стремится победить захватчика. Но Стас не справился, и твой хозяин заполучил его тело и разум в полное свое распоряжение. Именно он приказал Стасу отключить телефон и отправиться в веренный вам литовский филиал. Скорее всего потому, что из памяти Стаса он узнал, Меня постоянно охраняют оборотни и понял, что с поддержкой серой стаи меня так просто не взять. Лика, помолчи, Савицкий, не сбивай меня с мысли. Возможно, ты этого еще не знал, но продолжал ответственно выполнять собственное задание. В следующем в твоем списке был Херберт. Мы ведь говорили с ним тем утром, и он упомянул, что собирается встретиться с кем-то еще. При этом Херберт Что-то знал о Стасе. Возможно, слышал его болезни и, скорее всего, вспомнил о подобных случаях в других филиалах. «Ты думаешь, именно я его?» «Думаю, именно ты». «Нет, не убивал. Но со своим напарником вы попытались его сломать. Только вот Херберт оказался покрепче Стаса и сопротивлялся чужей воле до последнего. Почти победил, из-за чего стал слишком опасен». Ведь Херберт принялся звонить. В принципе, вместо того, чтобы позвонить мне и все рассказать, он позвонил своей невесте, наказав ей тотчас же убираться из страны. И вот тогда твой хозяин отдал приказ его убить. Нервная улыбка тронула губы Артема. Он вновь потянулся к бокалу. «Полнейший бред!» — заявил мне. «Ты пей, пей!» — усмехнулась я. «Самое интересное еще впереди!» Можешь заказать себе целую бутылку, не помешает. Ведь я подхожу к твоим промахам, Артемчик. Каким еще промахам? Эпохальным, Артем. Твоим эпохальным промахам. Потому что ты полнейший бездарь. Имея такого отца, первого Москвы, с влиянием на большой совет. Нет, не так. Думаю, он его уже полностью контролирует так вот вместо того чтобы заниматься развитием собственного дара ты до сих пор еще восьмой только не говори мне что я тоже седьмая ты ведь знаешь что я должна давно была получить куда более высокое посвящение только вот твой отец вспомнила слова степана мне немного не додал интересно почему вместо ответа артем нахмурился «Но сейчас это совершенно неважно», — продолжила я. «Ведь я стала подозревать тебя с того момента, когда нашли ту фотографию». «Какую еще фотографию?» — спросил он неуверенно. Артем явно не знал о снимке, а растерялся. «Из нашей поездки в Испанию, дорогой мой бывший женешок, из того города, где похоронен Торквемада». К моему удивлению, он дернулся так, что чуть было не расплескал свой виски. Но я не придала этому значения. Завелась так, что уже и не остановить. «Зачем ты вообще дал грабителю мой снимок? Хотел, чтобы он выследил меня наверняка и без ошибок? Сам тем временем отвлекал меня в отеле, выполняя очередное задание? Думаю, твой хозяин почувствовал...» как я пыталась добраться до него через фотографию псковских девочек. Испугался, что доберусь раньше времени, ведь он еще не был готов. Вот и приказал тебе действовать. Только ты в очередной раз все испортил. В итоге труп подельника в морге, а я утвердилась в подозрениях, что с тобой не все чисто. «Бред!» — отозвался Артем с досадой. «Я уже сотню раз тебе говорил, но ты меня никогда не слушаешь, упрямая ведьма». Как ты не понимаешь, почему не видишь очевидного? За всем этим стоит рука западного Ковина. Ну, конечно же, рука, нога и другие части тела. Только вот не западного Ковина, а нашего родного, восточного. Мне это не нравится, Артем. И я не позволю этой самой руке беспрепятственно хозяйничать в моем городе. К тому же я больше не одна. Херберт выжил. Еще один твой промах, Савицкий. Если уж ты бьешь, то добивай. Стас тоже больше не ваш. Это уже третий Артем, и он многое мне рассказал. Стас мне еще ничего не рассказал, потому что я немного перестаралась на кладбище, но Артему знать об этом было не обязательно. Ликусь, я почти все знаю, Артем. Не хватает лишь кое-каких мелочей, поэтому не смей мне больше врать. Но у меня к тебе есть личный вопрос. Чем же он купил тебя, Савицкий? Что предложил взамен такого, от чего ты не смог отказаться? Сейчас на тебе такая защита, что так просто мне и не пробиться. Но ведь я знаю, отлично помню тот момент, когда мы валялись с тобой голыми в постели. «Кстати, твой четвертый промах, Артемчик. Тогда ты не держался так рьяно за свою защиту». «Нет, я не пыталась тебя считать. Ты бы почувствовал. Но я тоже кое-что почувствовала. Вернее, не заметила в твоем сознании того самого барьера, что был у Метлицкого, у Стаса и Псковских девочек. Сразу и не поняла, что это означает. Но позже догадалась. «Ты чист». И твоя душа при тебе, Артем. Твою волю никто не похищал, но ты преданно служишь. Давно, уже целых пять лет. Выдохнула, затем спросила. Почему ты согласился тогда притащить в наш дом чужую девицу? Он молчал. Пальцы все сильнее сжимали стакан, и я увидела, как судорожно пульсировала синяя вена на его запястье. Подумала отстраненно. А ведь раздавит. В тот раз не было никакой наведенной иллюзии. Продолжала я, поняв, что еще немного, и я его сломаю. Оставалось лишь дожать. А вот враги. Уже тогда у меня были враги. И самым главным из них оказался ты. Скажи мне, Артем, хотя бы ради нашей прежней любви. Ведь я любила тебя так сильно, что едва не умерла, когда ты меня предал. Долго приходила в себя, несколько мучительных лет. И до сих пор пребываю в недоумении. Что же он пообещал тебе такого? Из-за чего ты поступил со мной вот так? Почему выбрал его, а не меня?» В ответ сумрачный взгляд. Наконец, еще один большой глоток. Осушил бокал и решился. «Ты не права. В тот раз я выбрал тебя, лекусь Он пообещал мне оставить тебя в живых. Поклялся не убивать. Но ради этого мне пришлось... Пришлось поступить с тобой именно так. Убрать тебя с его пути и заставить уехать. Другого выхода не было. Ты не могла оставаться в Москве. Ты должна была вернуться в свой город. Пять лет. Именно столько я выторговал у него для тебя. Пять лет запрета... И пять лет спокойной жизни для тебя. Но эти годы вышли, и он снова пришел за тобой. Только на этот раз он куда сильнее. И я единственный, кто еще удерживает его от убийства. Выдохнула изумленно, потому что не ожидала такого поворота. — Ты больше никого не удерживаешь, — покачала головой. — Все зашло слишком далеко, — продолжал Артем. Но ты все еще можешь остаться в живых. Ты все еще можешь к нам присоединиться. Я ведь приехал за тобой, Ликусь. Думал, что смогу. Смогу заставить тебя заново полюбить меня так же сильно, как и тогда. Так же сильно, как я люблю тебя. Ты бы стала одной из нас, и вот тогда, обещаю... Ты обещаешь мне, что я останусь жива? Но для этого мне придется пройти добровольную лоботомию? запустить чужого в собственную голову, позволить хозяйничать в моей душе, в моих мыслях, рыться в моей памяти, стать марионеткой колдуна? Ради чего мне это делать, Артемчик? Ради меня, Ликусь, потому что я люблю тебя и прошу тебя. Лика, это твой единственный шанс, твой шанс спастись. Сделай это ради себя, сделай это ради меня, покорись ему. Ты останешься в живых, и мы снова будем вместе. Смотрела на него, размышляя, почему за все то время, пока мы были вместе, я так и не разглядела, что у Артема такие безвольные губы. Не обратила внимания на скошенный вялый подбородок и растерянный щенячий взгляд его синих глаз. Смотрела на него и не понимала, как я могла так долго и так беззаветно любить вот это, вот этого слизняка. Как могла не послушать бабушку, которая с первого взгляда определила, что Артем мне не пара? «Вика, моя подруга», голос — голос предательски дрогнул, — «она еще жива?» Артем моргнул, явно не ожидая такого вопроса. «Ликусь, Вика», — повторила я жестче, — «жива или нет?» «Ликуся, она отказалась». Мы не смогли сломать. «Вика!» «Нет, тварь!» Выдохнула. Вернее, задышала часто-часто, пытаясь справиться с подступившими слезами. Оборотни за соседним столиком напряглись, и я знала. Артема от скорого самосуда серой стаи отделяет лишь одно мое слово. Или того меньше. Один лишь брошенный на Степана взгляд. Продолжим, сказала бывшему жениху, все же решив, что нет, пусть еще поживет. Смотри мне в глаза, Савицкий. Елена, темная ведьма, третья Москвы, она тоже ведь не поддалась, и вы ее убили? Лекось, послушай, заявил он, убили, обреченно догадалась я. Марина Викторовна заморгала, отводя взгляд. Она жива! Догадалась я. Это хорошо. Очень-очень хорошие новости, Савицкий. Значит, все же есть сопротивление. Лекусь. Это еще не все. Андрей Визулис. Смотри мне в глаза. От твоей разговорчивости зависит продолжительность твоей глупой, никчемной жизни. Кто он такой? Молчание. Отвечай мне. Понятия не имею. Обиженно выкрикнул Артем. В его голосе послышались истерические нотки. «Никогда о нем не слышал!» «Очень хорошо. Значит, не из ваших. Продолжим. Кто твой хозяин? Твой отец?» Тут губы Артема затряслись, и взгляд стал расфокусированным. «Нет, не так обреченным». Лицо побледнело, и я поняла, что нет, это не Мстислав. Своего отца Артем уважал. Иногда над ним посмеивался, но никогда не боялся. Этот же колдун внушал Артему жучайший ужас настолько сильный, что он опасался его куда сильнее, чем вместе бывшей невесты и двух разъяренных оборотней. Но твой отец и весь Большой Совет уже на его стороне, не так ли? Вы успешно захватили Москву и теперь протягиваете свои щупальца. Во все города Восточного ковина. Кое-где захват проходит легко, как, например, в Вильнюсе, но кое-где вам не удалось обойтись без жертв. Москва. Сколько им не покорилось, из-за чего их пришлось убрать со своего пути. Псков. Двое убитых из ордена. Энск. Херберт в реанимации, Стас не реагирует на происходящее. Вашими жертвами становятся те, кто оказывает вам сопротивление. Те, кто слишком силен и не поддается чужой воле. Но ведь это война, не так ли, Артемчик? Именно таким образом он тебе это и преподнес. Убедил тебя, что все эти жертвы — необходимое зло в борьбе за правое дело. Может, задвинул какую-нибудь идею о чистоте в рядах Древних, который давно уже должен править миром. Тебя всегда увлекали подобные разговоры, потому что ты слишком чистолюбив, только вот умом не вышел. К тому же уверенно, он пообещал тебе место рядом со своим троном. Артем заморгал, затем судорожно схватился за бокал, и я поняла, в который раз не ошиблась. Ликусь, все очень-очень серьезно, забормотал он. Ты даже не представляешь, насколько все серьезно. Насколько далеко все зашло. Но раз так, то расскажи мне. Его же никто и ничто не остановит, потому что ты даже не представляешь, кто противостоит тебе. Что именно тебе противостоит? Ну так объясни мне, просвети глупую ведьму. Кто мне противостоит? Объяснять он не стал. Затряс головой... Выражение глаз стало затравленным, лицо приняло обреченное выражение. Судя по давящему взгляду оборотней, которые я чувствовала своим затылком, клыкастые братья думали, что Артема надо додавить. Но я рассудила иначе, потому что понимала, добровольно Артем больше ничего не скажет. «Значит так, Савицкий, слушай меня внимательно. У тебя есть два часа. Ровно два часа на то, чтобы убраться из моего города. Ни секундой больше, ни секундой меньше. И адептов своих забери. Потому что ровно через два часа я выхожу на охоту. И если я кого-нибудь из ваших найду в своем городе, меня уже никто не остановит. Ты меня понял? Кивнул. И все же. Пощажу тебя сегодня как, как предателя, который почти что сдал своего господина. Ах, не нравится формулировка. Хорошо, считай себя парламентером, которого не бьют. Вернешься в Москву и передашь своему хозяину, что я жду его здесь, в своем городе. В Москве мы с ним, оказывается, пересекались, только вот я не запомнила. Теперь его очередь приехать ко мне в гости. Если, конечно, твой мастер не испугается какой-то там седьмой. Так что допивай свой коктейль и проваливай. Нет, кое-что забыла. Но если кто-то, кто-то из тех, кто мне близок и дорог, пострадает за эти два часа. Бабулька из ордена прольет на себя чай или оборотень по дурости порежет лапу. Учти, разбираться я не стану посчитаю что ты нарушил договор и что парламентеров бьют и вот тогда тогда никто не помешает мне тебя прикончить ясно ли я выражаюсь советский оглянулась на подобравшихся словно приготовившихся к прыжку оборотней покачала головой нет он пока еще не ваша добыча мне нужно нужно добраться до его хозяина Нужно, чтобы Артем передал мое послание. И я собиралась навязать колдуну бой на своей территории и на своих условиях. Только тогда у нас будет призрачный, но шанс на победу. — Куда уж я с ней огрызнулся Артем, допивая бокал. У него тряслись руки. — Но если ты сейчас не пойдешь со мной, я больше не смогу тебя спасти. Последняя провальная попытка. «Считай, что ты меня уже не спас», — усмехнулась в ответ. «Не спас прошлой ночью, когда на меня напал мой лучший друг, пытаясь раскроить мне голову монтировкой. Не спас, когда ваши марионеточные оборотни хотели разорвать меня на части. Хотя нет, ты не спас меня гораздо раньше, еще пять лет назад, когда развлекался в нашей кровати с какой-то шлюхой». Встала, потому что наш разговор был закончен. Внутри шумела, плескалась ненависть, толкая меня на безумство. На миг захотелось перевернуть здесь все вверх дном, устроить небольшой апокалипсис с перегоревшими электрическими приборами, летающей посудой и серебряными подсвечниками, затем посмотреть на реакцию Артема. На то, как дрогнет высокомерное лицо Метродотеля и насколько резво будут разбегаться официанты и посетители. Но не стало. Это все же мой город, и я не собиралась никому причинять вреда только тем, кто нарушал законы Ордена Древних, потому что тот, кто подчинял и убивал носителей дара, заслужил самое суровое наказание.